В поисках добровольца для подобного опыта Садовый обратился к своим сотрудникам. Вызвался некий Кориц, тот же студент-медик, над которым проводился предыдущий эксперимент. Главной задачей по-прежнему оставалось найти наилучший способ искусственного дыхания, так как при электрошоке непосредственной причиной смерти является обычная остановка дыхания, и тут его нужно быстрее восстановить, чтобы вернуть пострадавшего к жизни студента окорица предварительно наркотизированного, укрепляли на вершине специально поставленной мачты электропередачи в положении пораженного током. Затем профессиональные монтеры верхалазы поднимались к нему и различными способами делали искусственное дыхание, чему и заранее обучили. Опыт увенчался успехом. Разработанный благодаря самоотверженности будущего врача специальный метод искусственного дыхания, положительно зарекомендовал себя в Америке и начинает находить все большее распространение в Европе.